Глава 9. Звезда хаоса. В водный курс наследственности хаоса вела Биата Флоран. Легенда академии и бессменный секретарь уже пяти ректоров. Её возраст давно перевалил за сотню, а может и две. Однако Биата была а не магом уровня мастера, а значит, к ней не применимы обычные людские мерки, ведь она уже и не человек. Биата приспустила очки на кончик носа и внимательно осмотрела всех первокурсников, входящих в кабинет, а мы пялились на неё. Кожу Биаты почти полностью покрывала древесная кора, грубая на лбу и скулах, чуть тоньше и светлее на носу и подбородке. Ресницы бровей не было вовсе. Рот выглядел трещиной, оставленной топором, а на шее мягким шарфиком зеленела полоска мха. Биата протянула руку, и плеть, похожая на гибкий корень, выросла из широкого серого рукава и метнулась к доске на стене, ловко подхватывая кусок мела. "Приветствую носители хаоса", сказала Биата, быстро рисуя на доске шестиконечную звезду. "Я мастер Флоран, можете звать меня просто Биата. Четыре девушки, надо же. В этом году на балу кое-кто щёлкал клювом". Анна поскребла себе голову пальцами-сучками другой руки, и её волосы, зелёные и короткие, как травка, немного примялись на сторону. "Прошу прощения", пробормотала она. "Кажется, у меня завелись короеды, так зудит". Налив в стакан воды из графина биата, опрокинула его себе на голову. Волосы зашевелились, а после бодров стали торчком, как майский газон. Струйки воды потекли по одеревеневшему лицу, и Биата слезнула каплю длинным лягушачьим языком. "Садитесь же", сказала она. Мы тихо расселись, причём за первую парту передо мной села Миранда. Обернувшись, она подмигнула и прошептала: "Если бы я знала, что тут такие кадры, ходила бы на лекции чаще". Рука ветками тнулась к ней, обхватила голову и развернула в сторону доски. «Не болтать!» — строго сказала Беата. Второй рукой она дорисовывала схему на доске и получалась, на удивление, ровно и красиво, хоть мастер Флоран в это время смотрела на Миранду. «Раз уж вы решили не запечатывать хаос, то наверняка хотите узнать, что ждет вас в лабиринте». Ветка рука разжалась, и Миранда тут же снова повернулась ко мне и закатила глаза. «Беру свои слова назад!» — прошептала она. «Итак...» Беата указала на верхний луч звезды. Воздушники. Я быстро открыла тетрадку и принялась перерисовывать звезду. Самая распространённая стихия. Легко отзывается, легко покоряется, наследственность доминантно. Если на в скидку, она прищурила один глаз, и её длинная рука протянулась к парням, сидящим за последними партами. Ты ты ты. Ткнула она в макушки, задумалась немного и Может быть ты. Первый семестр девушки обучались отдельно, а теперь я, обернувшись с любопытством, рассматривала сокурсников. Их было 14, вместе с нами 18. Кудрявый блондин, которого Биата назвала последним, перехватил её руку ветку и Галан на поцеловал. Я стану кем вы прикажете, мастер Флоран, сказал он. Она несколько не смутившись потрепала его волосы и втянула руку назад в рукав. Следующий луч, а не магия, продолжила Биата. Легко отзывается, не так просто покоряется. Доминантно по отношению к последующему лучшу. Ты. Она указала на темноволосого парня, которого я уже видела на спортивной площадке. Э, -э Джаффри Хагер, верно? Наш волчонок метаморф. Он угрюмо кивнул и даже не обернувшись, поймал бумажный шарик, который в него швырнули из задней парты. Положив шарик на стол, старательно записал что-то в тетради. "Это Джаф", прошептала Миранда. "Я вас потом познакомлю". "Шикарная магия, хочу отметить", произнесла Биата, довольно щурясь. "И я могла бы рассказать вам о ней очень многое, но перейдём к следующему лучу". "Вода". Затем идёт огонь, некромантия и Она сделала паузу. Путники. Я переписала схему, но последний луч у меня получился кривым. Воздух, анимия, вода, огонь, некромантия, путники. Шесть форм, которые может обрести ваш хаос в лабиринте. Каждый из них является доминантным по отношению к последующему. То есть, если женщина анимиак, а мужчина воздух, то их дети получат стихию воздуха в 90% случаев. За задними партами послышались смешки и перешёптывания. А вот если, допустим, женщина-анимиак решит родить ребёнка от мага воды, то у них скорее всего родится анимиак. Беата прошлась туда-сюда перед доской, и я завороженно уставилась на ее ноги. Под серой юбкой клубились корни, переползая по полу змеями. Теперь отметим два треугольника. Воздух, вода, некромантия, а не магия, огонь, путники. В первом треугольнике доминирует, естественно, воздух. «Однако остается вероятность не менее 30%, что ребенок получит рецессивную магию второго родителя в случае воды и 10% в случае некромантии». «Аналогично в следующем треугольнике?» Она пристально посмотрела на Миранду. «Да, моя болтливая девочка, у твоего отца была магия огня, однако ты можешь выйти из лабиринта такой, как я». «Ну вот это поворот». — пробормотала Миранда, делая записи в тетради. «Однако...» — Беата не сводила с нее взгляда. «Запечатывание второго родителя до прохождения лабиринта сводит эту вероятность до жалких пяти процентов. Если же запечатанными были оба, то мы возвращаемся к стандартному распределению». Она быстро запустила руку в волосы и, покопавшись там, вытащила жучка с глянцевой черной спинкой. «Он...» Придирчиво его рассмотрев, положила жука в рот и с хрустом разжевала. Ещё один момент, который стоит отметить. Противоположные лучи гасят друг друга, добавила мастер Флоран. Дети рождаются без хаоса. Впрочем, раз уж вы здесь, ваши родители оказались не из этих лагерей. Равена подняла руку. Да, кивнула Биата. Это единственная вероятность появления ребёнка без хаоса у родителей магов, спросила она. "Нет", ответила мастер Флоран. "Если род из поколения в поколение берёт лишь одну стихию, то хаос постепенно уходит. Так что вам те берлонам неплохо бы разбавить кровь каким-нибудь анимагом". Она кивнула в сторону Джафа, и Равена брезгливо сморщила нос. "Путники", сказала Биата. Последний луч звезды рецессивный по отношению ко всем остальным. Они бы полностью исчезли, если бы не одно но. Она обвела нас взглядом. И иногда путники появляются, несмотря на то, что для этого нет никаких предпосылок. Один мизерный шанс на миллион. Все притихли, пытаясь уложить в голове всю эту хитрую схему с наследственностями и осознавая, что у каждого есть вероятность не выйти из лабиринта, отправившись вместо этого вдаль по бесконечным дорогам. Теперь каждый, зная, кто его родители, пытается просчитать вероятность наследственной формы хаоса, сказала Биата. Приступаем. Я подняла руку. Дарнела Похоже, Биата знает каждого ученика. А что, если я не знаю, а откуда во мне хаос? пробормотала я. Так я тебе скажу, улыбнулась она. От одного из родителей. Мама не маг, хотя способности к разрушению у неё побольше, чем у Инового огневика, а папа он тоже обычный. Дедушки, бабушки. Я покачала головой. А кто-то всё же был Ответила Биата: "Ах, да. Я ведь отправляла запрос в архив по твоему делу. Действительно, в роду твоего отца магов не нашлось, а о родословной матери удалось проследить лишь на четыре поколения, и там тоже пусто. Видимо, выстрелила что-то из далёких времён, либо же кто-то сходил налево. Кстати, хорошо, что ты напомнила". Она вновь повернулась к доске. Если один из родителей маг, а второй человек без хаоса, то наследственность обычно прямая, хотя остаётся вероятность 5% на магию из того же треугольника. Ладно, для тех, кто запутался в переплетениях собственной семьи, вот вам задачка. Студент первокурсник, носитель хаоса, отправляется в лабиринт. Его отец маг огня, мать с запечатанным хаосом. У матери родители они маг и вода. Просчитайте все вероятности, кем этот студент выйдет из лабиринта. Все пыхтели над конспектами, лишь Айрис Рокс сидела за партой у окна, смотрела в небо, будто всё это её вовсе не касается. Селеста говорила, что дед Айрис не хроманд, а больше из магов нет никого. Прямая наследственность. Значит, я глянула в конспект. Остаётся 5% на магию из родственного треугольника: воздух и вода. И ещё тот самый крохотный шанс, что Айрис станет путником. Покончив с её наследственностью, я вернулась к задаче Биаты Флоран. Когда урок закончился, я вышла из кабинета с головой пустой, как дупло, и гудящей, точно туда запустили рой пчёл. Миранда догнала меня в коридоре и приобняла за плечо. Итак, Арнел, что мы выяснили на этом несомненно интересном занятии? Что? Во-первых, спасибо, что заставила меня сюда пойти, сказала она, шагая рядом. А я не заставляла. Ты привела разумные доводы, а я очень поддаюсь на такие штуки. Во-вторых, у меня есть шанс стать путником. Я посмотрела на Миранду, и она довольно улыбнулась, увидев шок на моём лице. Это ведь самая классная магия. Ты только представь. Полная свобода. Идёшь куда хочешь, никаких правил, никаких ограничений. Да, в путниках толком никто ничего не знает. И главное, не обратила она внимания на моё возражение. Ты только представь себе рожу ректора, если я не выйду из лабиринта. Она рассмеялась колючим смехом, от которого у меня по спине побежали мурашки. А в третьих, э, она замолчала, подбирая слова, и я невольно насторожилась. Хаос, как мы выяснили, наследственная штука. Изни откуда он не берётся, так утверждает женщина, которая я Сжуков, и я склонна ей верить. И я тут подумала: а что если твоя маман так орала именно поэтому? Что если она знает, откуда в тебе хаос, и ей совсем не нравится, кем ты можешь стать? Я выронила учебники и присела, чтобы собрать их, но Миранда опустилась вместе со мной. Уходишь от разговора. Она подала учебник по некромантии, и мне стало неуютно до да дрожи под прицелом её чёрных глаз. Подумай над этим, Арнелла. Мы прошли через центр академии, где до самой крыши велась двойная спираль вечно горящих свечей, и направились в крыло некромантии. Окон не было вовсе, но из-под пола струился бледный сиреневый свет. Я не проходила тут прежде, поэтому с радостью отвлеклась от непростых мыслей и рассматривала всё вокруг с детским любопытством. Стены на ощупь оказались шершавыми и прохладными, двери напоминали чёрные провалы гробниц. Позади оставались зеленоватые следы, как в вязком болоте, которые быстро затягивались фиолетовым. Мрачненько. Одобрила Миранда. Нам, видимо, туда. Впереди одна из дверей была открыта, и в проёме виднелся мужской силуэт. "Приветствую личинки хаоса", произнёс мужчина и посторонился, пропуская нас в кабинет. "Носители хаоса мне нравилось больше", пробормотала я себе под нос, однако тут же поймала на себе взгляд ярких зелёных глаз. Преподавательник романти оказался довольно молод. На вид Кто его знает, сколько раз он уже прогонял свою смерть от порога. Высокий, стройный, зеленоглазый, волосы белые как молоко, на правой щеке тонкая сеточка шрамов. Видно без шрамов преподавать в академии не положено. "Ты", обратился вдруг он к моей новой подруге, девочке ректора. "Если думаешь, что я, как и остальные преподаватели, отправлю тебя в лабиринт из уважения к Адалхарду, ты очень сильно ошибаешься. Да? Радостно воскликнула она и прижала руки к груди. Запечатайте меня полностью. Он посмотрел на неё удивлённо и кивком головы пригласил войти. В кабинете не оказалось ни окон, ни парт, ни столов, и мы как цыплята собрались кучей, стараясь держаться вместе. Дверь захлопнулась как крышка гроба. Некромант обвёл нас взглядом и полотно улыбнулся. Точь в точь белая лисица, поймавшая зайчонка. "Ложитесь", приказал он. Кудрявый блондин, который лабызал руку Биаты, поспешно сел. Равена тоже присела и провела пальцами по полу, будто проверяя, достаточно ли чисто. Мы с Мирандой переглянулись. Джаф медленно шёл вдоль стены кабинета, принюхиваясь. Пахло влажной землёй и травами. Приятно пахло на самом деле. Айрис уже растянулась на полу, и сиреневая дымка с зелёными прожилками накрыла её полностью, смотрела жутковато. Вам нужно отдельное приглашение дамы, поинтересовался некромант. Я говорю, вы делаете, ясно? Я нерешительно опустилась на пол, который слегка пружинил, но был приятно тёплым. Миранда легла рядом со мной, И некроманта тошёло укладывать парней, что мялись у стены. А он ничего, прошептала Миранда, властный такой даже заводит. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Я мастер хаоса, боевой некромант, Моррен Фергиус из Аргаст. Голос его гудел, отражаясь от стен. Шаги его баюкивали равномерным ритмом. Сиреневая дымка плавала у меня перед глазами, и я словно погружалась в сон. На занятиях по некромантии перед прохождением лабиринта мы будем учиться чувствовать энергию смерти. Да, мои маленькие личинки хаоса, в смерти есть энергия, и сила её велика, но хорошо, если хоть один из вас сумеет её постичь. Шаги его раздались совсем близко, а после остановились. Я видела его силуэт надо мною. Зелёные глаза горели как болотные огни, обманчивые, манящие, далёкие. Пойдёшь за ними пропадёшь навсегда. Вы умираете. Голос мастера из Аргаста стал мягким и бархатистым, как кошачьи лапки. Вы умираете каждый день. Смерть уже внутри каждого из вас. ждёт подходящего момента, чтобы впустить свои когти в ваши слабые тела. Я скосила глаза на Меранду. Та спокойно лежала рядом и улыбалась. Я чуть сдвинула руку, чтобы наши пальцы соприкоснулись, и Меранда тут же сжала мою ладонь в своей. Стало куда спокойнее. Дыши глубже. Голос некроманта звучал где-то в моей голове. Сердце бьётся ровно и спокойно. Ты умираешь. Я плыла когда-то по тёплой реке, надо мной вспыхивали и гасли звёзды, и бесконечное спокойствие охватило всё моё тело. Две звезды вдруг стали больше и ярче, приблизились ко мне, обдавая жёлтым светом, и я узнала глаза путника. Подумай над этой марнелла. прошептал голос Миранды Подумай